Руна тридцать девятая. Вяйнеменин делает из челюсти щуки кантели. Сел веселый Леменкайнин за весла в подмогу Ильмаринину, а Вяйнеменин, исполненный радости от вида безбрежного моря, стал с пением править. Чтобы кратчайшим путем прибыть в мрачную похьелу, Повел песнопевец лодку в речное устье, И вскоре достигли герои бурных порогов. На счастье вспомнил Леменкянен Отцовские рыбачьи заклятия, Что усмиряют буйство течений, И запел заветные слова. «Дева рек, пучин хозяйка, Поднимись над белой пеной, Обхвати руками волны, Обними поток бурлящий!» Чтоб не сгинул в нем невинный, чтоб нашел дорогу смелый. Вы, утесы и каменья, опененные потоком, Головы свои склоните на пути смоленой лодки, Красной медью укрепленной. Киви-киммо, чада-каммо, преврати вам хиты камни» щель пробив в скале подводной пропустив нее кораблик обратив речно щукой проходящую сквозь глыбы водяные и сквозь волны мелотар потоков дева мягкую скрути капряжу из тумана голубого протяни ее над пеной чтоб по ней нашел дорогу безопасную кораблик Если ж вы и бессильны боги рек и шумных водопадов, челн мечом проводит уко путь клинком укажет лодке. Под заклинание Леменкянина присмирели ревущие воды и провел кормчий Вяйнемёнин лодку без труда между подводных скал однако как вышел быстрый челн на тихий плес вдруг зацепился за что то днищим и стал недвижим напрягая богатырские силы упирали иль маринин и лемин кенин весла в воду чтобы освободить лодку но ни на пять не стронулась она с места посмотри ка леминкенин сказал старец закормилом Что держит лодку в спокойных глубях? Пень там, камень или что иное? Перегнулся удалой Ахти через борт, Заглянул под лодку и сказал, Не на пне мы застряли и не на камне. Сидит наш челн на спине огромной щуки, На хребте речной собаки. Чем только вода не богата. — заметил мудрый Вяйнемёнин. — Есть там пни, есть там и щуки. Раз застряли мы на хребте речной собаки, то рассеки рыбу в воде мечом и освободи нам путь. Вынул удалой леменкянин из ножен свой острый меч и, размахнувшись, ударил под водой щуку. Но не причинил он рыбе вреда, а лишь сам, влекомый молодецким размахом, свалился через борт в реку. Подоспевший Иль маринин поднял его тотчас за волосы в лодку и сказал с укором, «Стал ты уже бородатым мужем, а только таких героев, как ты, пожалуй, не одна сотня сыщится». Тут сам Иль-Маринин выхватил свой меч и, желая поучить тяхти, рубанул воду, чтобы рассечь надвое речную собаку. Но разбился в куски его клинока чешую невиданной рыбы, а щука даже удара не почувствовала. Посмотрел на товарища Ивяйнемёнин и качнул седой головой. Оба вы и на третью часть не герои. Чуть потребуется разум мужа, тут и подводит вас рассудок. Достал рунопевец из ножен свой клинок, но не стал рубить с плеча щучий панцирь, а с края борта вонзил его словно острогу огромной рыбе в могучую спину. Застрял меч в щучьем теле. Потянул его Вяйнемёйнин повыше, и рассеклась щука от собственной тяжести надвое, так что хвост ушел на дно, а половина с головой упала в лодку. Вновь свободным стал челн и направил его мудрый старец к берегу. — Кто распластает щуку? — спросил Вяйнемёйнин, сидящих в лодке то разрежет на части рыбью голову чтобы добыть щучьи щчки у ловца руки всех умели ответили с лодки молодцы и девицы лучше его никто не сумеет вынес вещи старец добыча на берег снял с пояса нож из холодной стали и распластав щуку на части разобрал по костям голову и вырезал щучьи щечки. Велел он девам сварить огромную рыбу, чтобы смогли сполна насытиться отважные охотники за Сампо. Все исполнили девы, и все насытились на славу, остались после обильного пира на камнях лишь рыбьи кости. Посмотрел на них Вянеменин, покрутил в руках и спросил Ильмаринина, то могло бы выйти из зубов и широких щучьих челюстей, если бросить их в горнило искусного мастера. — Ничего не выйдет из этих бесполезных костей, даже у искусного мужа, — ответил Ильмаринин. — Может, пожалуй, выйти из них кантеле, — возразил Вяйнеменин услада слуха звонкий многострунный короб. Раз не взялся мастер Ильмаринин за дело, принялся мудрый песнопевец, сам скреплять рыбьи кости, чтобы изготовить дивные кантели, вещь на вечную усладу людям. Из чего вышел короб кантели? Из черепа и широких челюстей могучей щуки. Откуда взялись для Кантели колки из зубов огромной рыбы? Что пошло на струны Кантели? Конский волос от жеребца Хиси. Вскоре изготовил Вяйнеменин многострунный короб из щучьих костей и призвал на берег людей из окрестных селений, чтобы показать им певучее диво. Много собралось народа посмотреть на Кантеле и послушать его игру. Пришли старухи и девицы, молодцы и женатые мужи, старики и малютки. Все хотели подивиться на небывалое чудо. Отдал Вяйнеменен Кантеле первому, кто явился, и пошло оно из рук в руки. Юные и старые девицы и замужние клали пальцы на щучий короб Но не закипало веселье, не давали отрады струны, лишь ракотали грубо и издавали глухие стенания. — Негодный вы народ! — воскликнул веселый Леменкайнин. — Неспособного играть и извлекать сладкие звуки! Несите-ка сюда, Кантеле, и поставьте мне на колени, под мои десять пальцев! Дали в руки Леменкайнину, Кантеле повертел он его так и сяк и, поставив перед собой, положил пальцы на струны. Но по-прежнему лишь рокотал и безрадостно стонал короб. И тогда воскликнул слепец, что был в толпе средь народа. «Прекратите пускать несносные звуки! Уже трещит от них голова и в ушах продуты щели!» Раз игра столь многих финнов не дала слуху отрады то бросьте вы это, Кантеле, в омут, или верните тому, кто его создал. Но, услышав эти речи, тотчас ответили струны Кантеле. Мне не любо в воду падать, не манят меня глубины, пусть меня возьмет Создатель, пусть рукой искусный тронет. Осторожно подняли люди, поющие многострунный короб, и положили его на колени мастеру под искусные руки, создавшие это чудо.